глава двадцать четвертая температура в подземелье резко пошла на спад могильный холод сквозь магический покров бьянки пробирал до самых костей с каждым выдохом вырывавшийся изо рта пар становился плотнее а легки обжигало все более и более холодным воздухом бьянка фрида магический барьер срочно Понимая, к чему может привести резкое переохлаждение, отдала приказ Дейда. Получив в ответ обеспокоенное уже. За приветствием дочери и матери последовала молчаливая минутная пауза, от которой никто ничего хорошего не ждал. Первое на сближение пошла хромая Посмотрев дочери за спину, та оглядела всех гостей и, остановив свой взгляд на мне, приветственно кивнула. «Молодые люди, рада приветствовать вас в нашей с дочерью скромной обители. Может, желаете откушать или выпить?» Полупоклоном спокойно предложила женщина, а следом рукой пригласила пройти к ветхой избушке. «Мы не голодны, спасибо», — ответила за всех Гера, из-за чего ее мать лишь хмыкнула и, махнув рукой, насупилась. Этот жест, проделанный кистью женщины, вмиг зажег огонь у дерева, затем деревянные ветви, будто руки живого организма, задвигались и направились к валявшемуся у своих корней женскому телу. Все дерево зашевелилось, и лишь отсохший ветвь, отличавшись от остальных, отсутствующей черной листвой, по-прежнему оставалась неподвижной. — Кажется, твои друзья боятся? — напрасно. Последним словом, обратившись к нам, со спокойствием и размеренностью в голосе произнесла женщина. — Подойдите, послушайте, нам с дочерью есть что вам рассказать. «Так ведь, Гертруда, В очередной раз попыталась подозвать нас, хромая, но обскинутая рука наставницы категорически запретила приближаться. «Ничего нового и уж тем более полезного ты им все равно не скажешь», стиснув зубы, проронила Гера, отчего глаза ее матери злобно полыхнули, а ветви черного дерева, подхватив земли метровое тело, с грузным треском зашумели. — Правда? — От бога Богорощи совершенно другого мнения. — Видишь ту мертвую ветвь? — Именно из-за тебя на ней до сих пор эта проклятая веревка. Как несмываемая метка, напоминание о былых бедах и ужасах, что нам вместе пришлось пережить. Сколько боли мы испытали, через какое число унижений прошли и ради чего. Скажи мне, Гертруда, почему ты предала нас, отказалась от светлого будущего, которое мы с тобой могли построить не только для себя, но и для всего Севера? Голос хромой величественно дрогнул, черные волосы, плащ мантия под действием магии, которые чернее самой ночи поднялись, развиваясь по несуществующему ветру. — Ты больна. Дух проклятого леса завладел твоим умом, — склонив голову, обреченно произнесла Гера. — Кто из нас болен, дочь моя? «Ты, вставший на защиту тех, кто пытался довести тебя до самоубийства, или...» «Довольно лжи, проклятая старуха!» Выставив вперед посох и подготовив заклятие, рявкнула наставница. «Именно смерть этих детей и послужила самой веской причиной для моего самоубийства!» Огненная плеть, разогнав окутавший нас холодом мрак рассекла воздух вместе с черной женщиной от которой в воздухе осталась лишь темная рябь. — В тот день ты убила невиновных, убила мою единственную подругу и того, кого я любила! — кружась в поиске матери, — кричала Гера. — Ты, поддавшаяся гневу лесного духа, уставшего терпеть местных рубак, защитила меня от кого? От согласившегося делить со мной ложе сына местной торговки? Они издевались над тобой, дочь моя. Вновь обретя оболочку и показавшись возле Гертруды, спокойно произнесла женщина. — Они являлись дворянами, а мы простолюдинами, и таков был порядок их чертова мира, в котором существовали и существуем мы с тобой. Вновь безуспешно рассекая воздух, вскрикнула наставница. История, рассказанная матерью Геры в момент нашей встречи в лавке охотницы, заиграла новыми красками. Ситуация оказалась до банального простой. В мире существовала одинокая мать калека что за долгие годы жизни присмыкания от пят до кончиков волос пропиталась ненавистью к людям. Вся ее боль, унижение и страдания упирались в нехватку сил, средств, и возможности противостоять миру. И вот, когда у нее появилось дитя, все это отошло на второй план, но лишь до тех пор, пока в руках не появилось нечто новое. Та самая сила, способна изменить не только ее, но и сам мир вокруг. Она напомнила старухе о старых желаниях, возможностях и мечтах, в вмиг ставших достижимыми. К этому моменту чада, не всех лишений своей матери, выросла, приняв более мягкую форму отвращения к порядкам окружения, из-за чего между ними возник конфликт интересов, разделивший два поколения. Мать Геры, почувствовавшая ранее неизвестную силу, узнав об унижениях и обидах дочери, решила отомстить. Но из-за плохой осведомленности или, быть может, по другим причинам, убила не только врагов своей малышки, но и тех, кому девчонка была лояльна или даже имела симпатии. Поступок матери в купе с подростковыми обидами на весь мир сыграл семью и злую шутку. Разом Гера не выдержал, и та решила покончить жизнь самоубийством. Но тут вмешалась третья сторона. Тот самый мистический дух Богорощи, который Гера вместе с матерью взрастила. Наставница Гертруда, прошу, остановитесь. Давайте поговорим. Быть может, мы сможем договориться. Сделав шаг вперед, прикрикнул я, но пламенный хлыст, щелкнувший у моих ног и оставивший буквально в сантиметре от пальцев обожженный след, Четко обрисовал грань, за которую мне не дозволено переступить. Услышь же голос призванного и развей опасное заклятие, бестолковое дитя. — Призванного? Это она обо мне? — Думаешь, я не знаю, кто его призвал? Думаешь, не догадываюсь о его предназначении в твоем замысле? В очередной раз, удивив меня, ряхнула наставница. Призыв мальчишки — случайность. Слова, показавшиеся позади нас старухи, сильно напугали кошку Фриду, в панике выпустившую огненный шар туда, где секунду назад раздался ведьмовский голос. Нашей истинной целью являлся жестокий, расчетливый и сильный владыка демонов, способный весь мир поставить на колени. У старухи был серьезный козырь, и, видя, как обеспокоенно поглядывает на ту гора, стратегии победы над этой постоянной исчезающей дамой у нас не имелось. Рука на автомате опустилась к поясу. Сюрпризы у меня, конечно, еще остались, но как подойти и воспользоваться ими в такой обстановке? Но вместо демона в городе пробудился он, древний потомок ныне мертвого и истребленного ордена вечной тишины, некогда наводившего ужас на любые из ваших ведьм. Ты добилась своего мать, и человек, являющийся ночным кошмаром любой ведьмы, пришел в этот мир. Но что ты собираешься с ним делать? Развеяв огненный хлыст, И, вернув себе прежнее спокойствие, спросила наставница. То же, что и собиралась сделать с тобой. Договориться, а после заставить подчиниться воле духа Богороще и вместе с великой силой покорить весь мир. Слова женщины, вызвав дрожь под ногами, а следом и над нашими головами подали сигнал за которым такие же, как и сама старуха, темные, бесплотные, к нам через далекие два заметные щели скальных пород стали просачиваться духи, опускаясь на землю, принимая телесную форму. — Я знаю тебя, как никто другой, доченька, — с улыбкой прошептала хромая ведьма. — Знаю цель, с которой ты сюда прибыла. И так же хорошо чувствую то, что уже давно убило твое тело. Откажись от своей задумки. Тебе не победить. Как последнее предупреждение прозвучали слова бледнолицей ведьмы. Глауд, я знаю, что жить и подчиняться чем-то прихотям не твой конек. от того и говорю. Если хочешь, чтобы твои близкие в Тетенкофе выжили, обьянку вместе со всеми присутствующими и ненужными духу людьми Не пожрал хищный лес, Ты обязан убить мою мать, а следом добить и меня. Наши души так связаны, что пока стоит древо, И одна из нас жива, другую никогда не настигнет смерть. Сколько ни коли, решали, жги... Рано или поздно все равно воскреснешь. Сейчас в моем сердце стальной гвоздь, и я держусь лишь из за подпитки магии. Как только ты нанесешь смертельную рану матери, я тотчас развею заклятие. а Вместе с ним мы обе отправимся на покой, предоставив тебе возможность навсегда покончить с проклятым местом. Уставший взгляд наставницы буквально молила о помощи. Не слушай ее, парень. Это неблагодарное дитя, затаившее на старую любящую мать злобу, не понимает, о чем просит. Долгие годы я воспитывала ее, наблюдала, как из едва способного к жизни куска плоти взрастает сильнейшая и прекраснейшая ведьма. И какова ее благодарность за все мои труды. Сначала она пытается покончить с собой, а после вовсе хочет погубить нас двоих. — А ведь именно я и мои плотоядницы защитили Тетенков в ваше отсутствие. Именно я при помощи своих сил и влияния на мир смертных направила в ваши руки толстуху Матильду, подарив тебе возможность, Глаут решить ее судьбу. «Если бы не я, то вас всех давно пожрал болотный глаз, что вот уже тысячу лет ждет прихода своего истинного владыки!» «Я позволила вам жить, и это ваша благодарность?» Тело старой ведьмы, словно накачиваемое раствором, стало выше, шире, худые кисти, торчавшие из-под плаща, крепля, и без того опасно выглядевшие ногти стали еще длиннее, приняв металлический оттенок. Деформация затронула не только ее тело, но и лицо. Под демоническими глазами стала морщиться и сыхать кожа. Нос старухи будто натягиваемой, уменьшился и задрался, демонстрируя черные провалы ноздрей, под которыми оголились вмещавшиеся в растянувшуюся от уха до уха пасть желтые клыки. Чудовище, несколько секунд назад называвшееся человеком и хвалившееся заботой о дочери, приняло облик упыря, который, глядя на мир своими проклятыми глазами, приготовился нас всех уничтожить. — Человек, я даю тебе последний шанс. Либо ты встанешь под моим именем, либо сдохнешь. Так же бесславно, как и та подстилка. Длинный коготь в резком движении указал на труп, поглощаемый черным деревом. Сражаться с чудовищем или стать таким же, как оно? Дилемма. Особенно, когда на твоей стороне есть существа, считавшиеся тобой уже непобедимыми. Та же гора и наставница Гертруда имели в своем арсенале множество скрытых уловок, я уверен. Вот только достаточно ли их для победы? Да и вообще как сражаться с тем, кто не имеет плоти? Эта уродина прямиком из фильма ужасов могла как-то телепортироваться, принимать бесплотную форму что сильно усложняло ведение боя. Ведь если на ее выпады и внезапные появления из-за своей сверхчеловеческой скорости та же Дейда могла успеть отреагировать, то я, тигрица, бьянка и Фрида оставались крайне уязвимыми целями. Вопрос только к Гертруде. Она ведь имеет хоть какой-то план по противодействию своей мамаше? — Гертруда, а ты, это, не хочешь тоже стать больше, а демонить там, стать немного пострашнее в угоду боевой мощи, к примеру, как твоя мать? Понимая опасность противостояния древней ведьме, робко спросила Фрида, на что наставница лишь злобно шикнула «заткнись». Слова и действия матери сильно впечатлили красноглазую. Во взгляде дочери чувствовалось сочувствие, граничившее с покаянием и желанием помочь. Жажда силы затуманила твой разум. Убила туч, ей стойкостью я некогда восхищалась. Ты безумолку утвердила о правлении власти, но кто пойдет за той, что под контроль на тьме, сгущающейся над этим миром? Целые века ушли у меня на осознание анализ происходящего вокруг Северного леса, и наконец-то я смогла узнать, почему пал наш город, а вместе с ним окружавшая нас поместья и близлежащие деревни. Всему виной отсутствовавшая церковь, и ее святая аура, не позволяющая на достаточное расстояние приблизиться оскверненным темной магией побегом. Твоим крылатым насекомым. Ты стала чудовищем, боящимся пламени Игнис, Жадным, злобным, властолюбивым, А тени, окружающей нас, лишь фарс, Иллюзия властолюбивой ведьма, За которой нет никого. Оглянись, ты одна, Как и множество веков назад. Демонический лес использует тебя и ни один смертный не склонит голову пред тобой, ибо тебе более не суждено созидать. Ты разрушаешь все, к чему прикоснешься, мама. Весь север под твоим управлением ждет будущее разрушенного тобой города, который мы некогда называли своим домом. Вновь заняв боевую стойку, печально проговорила Гертруда. Наш дом позади! Сжав зубы и стиснув кулак, большим пальцем указала на стоявшую за своей спиной избушку хромая. — Твой, но не мой, — оборвала Гера. Секундная пауза, возникшая между дамами, грозила перерасти в грандиозную потасовку раньше положенного. — Прошу прощения, можно мне сказать? — Стараясь вести себя, как ни в чем не бывало, словно школьник, поднял руку вверх я и сделал шаг вперед. — Гера, без обид, но сейчас предложение по переходу на темную сторону сделали мне. Тебе не кажется невежливо не дать мне возможность хотя бы ответить? Подойдя к насторожившемуся чудовищу еще ближе, демонстративно повернулся к той спиной. Тяжелое зловонное дыхание существа, вблизи не уступавшего размером горы, ударило по носу, а следом обволакивая голову, и все тело устремилось в сторону дочери. — Ну, дрова пила об опасности, абсурдности, безрассудности моих действий, но это единственное, что я мог сейчас сделать. — Ты не понимаешь, Глаут! На полном серьезе, приготовив хлыст, вскрикнула наставница. — Это вы не понимаете, — все так же спокойно ответил я. — Сейчас перед всеми нами открылась огромная возможность. Сама по сути Гертруда, Научись мы контролировать того желтоглазого, договорись с духом Богороши, вуаля! Все северные земли наши! Развел руки в стороны я, сделав шаг на сближение с существом. Поля, реки, озера, Вигенвагенские, аристократские резиденции, деревни, весь люд, живущий за пределами городов, окажутся в нашей власти. Нам всего-то и нужно найти компромисс, а вместе с ним и людей, способных править землями смертных от имени Духа Леса. Произнеся это, обернулся, и еще раз взглянув в огромные довольные глаза чудовище, спросил Быть может, вы пощадите хотя бы моих спутников. Уверяю, мы сослужим вам добрую службу, и, клянусь, живыми они принесут больше пользы, чем мертвыми. Чудовище задумалось, а после, положив лапу на подбородок, хмыкнуло. Полное непонимание на лицах моих спутниц стало причиной ее зубастой улыбки, а после зловещего гортанного смеха. Звучит неплохо, Глауд пусть мне и не хочется рисковать, но я позволю тебе выбрать из всех присутствующих одну. Ведь я наслышана о твоей помолвке с Бетфортами, и не хочу, чтобы новые подданные великого духа считали его тираном. Лапа старухи легла на мое плечо, а вторая, снисходительно пройдясь по рядам, предложила сделать выбор. — Кого изволите защитить? Глядя на вытащивших оружие женщины, растерянно рухнувшую на колени графиню, с наслаждением и неким предвкушением спросила чудовище. — Да я как бы уже выбрал? Сняв с пояса мешочек, обвязанный красной лентой, и приподняв тот, столкнулся с вопросительным взглядом старухи, глядевшей на все из-за моего плеча. — Орешки, будешь? Поднеся поближе к ее лицу, как можно мягче произнес я и потянул алую ленточку. Громкий взрыв, раздавшийся над ухом, а следом острая боль, обжегшая руку и плечо, четко обрисовали сторону, принятую убийцей Клаудом.